Глава одиннадцатая. Лекандо, я не успел толком переварить информацию от хада, как меня окликнул незнакомый голос. Хотя когда-то я его слышал. Обернувшись, я инстинктивно преклонил колено, как и все остальные люди, невольно оказавшиеся на центральной площади. «Ваше высочество», — произнес я, приветствуя Ана Раслика, отца Лиары. «Оставьте реверансы, сейчас не до них, Лек. лиаре нужна твоя помощь». Ваше Высочество, ее похитили, мы сейчас отправляем...» Начал было хат, но Аннер его перебил. Похитить истинного Слика практически невозможно. Ее накачали с Нетворным, но противники не учли способности нашего Духохранителя. Лиара перенеслась во дворец, где ее схватили слуги Императора. «Сейчас моя девочка дожидается позорного тестирования и, как сказал Ланда, своей смерти. Потому что существует некая сила, что желает уничтожить Чародея». «Если ты не поможешь ей избежать через сутки ее не станет». «Почему я? Что могу сделать такого я, чего не сможет третий по силе ангел Империи, обладающий к тому же поистине неограниченными ресурсами?» «Я не знаю», — честно признался Аннер, смирив меня взглядом с ног до головы. «Вид у меня, конечно, после подземного приключения был еще тот». «Но по какой-то причине мой младший брат верит в тебя. Говорит, если кто и может справиться с этим делом, то только ты». «Я наслышан о ваших отношениях с Лиарой на подготовительном курсе. Не одобряю их, но иного выбора у меня нет». Император четко дал понять, если я или мои люди приблизятся к дворцу, Лиару уничтожат. Как и тех, кто за ней явится. Я не собираюсь сдаваться сделаю все, что могу, чтобы ее вытащить. Но одних моих усилий явно недостаточно. Император выслал из дворца как моих, так и людей Ланда. «Ты не сможешь попасть внутрь. Защита не пропустит. Приглашения у тебя нет. Я совершенно не понимаю, для чего младший брат рекомендовал позвать тебя, но я здесь и прошу тебя о помощи. Помоги ли Арии, я... Я буду перед тобой в долгу, ле Леокондо». Возникла неприятная пауза. «Если здесь, на границе Империи, было все просто и понятно, то каким образом действовать в столице, я не имел ни малейшего понятия». «Даже если мы вытащим Лиару, на нее все равно будет вестись охота». Анар решил окончательно усугубить и без того тяжелую ситуацию. Кем бы ни был алый банд, он не успокоится, пока не уничтожит чародея. «Если мы не предложим что-то взамен...» Неожиданно меня посетила мудрая мысль. «Вы пробовали выкупить Лиару?» Анар посмотрел на меня, как на умалишенного, однако ответил. «Император владеет всем. Что такого ты можешь предложить ему, чтобы заинтересовать?» «Кто сказал, что я хочу предлагать что-то императору? Ляру похитил не он, ее выкрал кто-то из Алова Ванта. И если вы хотите помочь дочери, то и общаться нужно с ними, а не с вашим отцом. Вы прекрасно знаете, что нужно этой организации». «Кристалл богуша». Глаза Анна разогорелись, когда он увидел пусть и слабую, но надежду на спасение дочери. «И я совершенно случайно знаю того, кто спрятал один из таких кристаллов» произнес я и ощутил, как земля уходит из-под ног. Аннер расхватил меня за грудки и поднял воздух. «Кто?» «Мне нужна встреча с Ланда. Это возможно?» – прохрипел я. «Если бы не такое поведение отца девочки, я бы, возможно, и назвал ему имя. Эйро никогда мне не нравился. Но что-то мне подсказывало, что эмоции накроют Аннера с головой, и он натворит бед, пытаясь вытащить дочь. А мне еще учиться в академии». «Нет, если кто в семейке сликов и дружит с головой, так это Ланда. Общаться по поводу Кристалла и последствий передачи его нашим врагам я буду только с ним». «Когда?» Выдержка вернулась к Аннеру, и он поставил меня обратно на землю. «Утром. Я прибуду в столицу поездом из Наргона. встрети меня. До завтра Ляра проживет». «Прибор для проверки прибудет к обеду. К этому времени Ляра должна быть на свободе». «Тогда у меня есть встречная просьба. Нам тоже нужна помощь. Причем не меньшая, чем вам. Хат, расскажи, что у нас происходит и кто нам нужен, чтобы обеспечить защиту города». «И да, у нас здесь завелся какой-то диверсант. двое гвардейцев Ланда убили спустили в колодец». «А, ты же не знаешь». «Рассказ много времени не занял». «Я не стал углубляться в детали уничтожения устройства, заявив, что отныне подземные воды безопасны, но первый подъемный механизм требует капитального ремонта». Аннер проявил поистине нечеловеческую выдержку. Несмотря на разрывающее его желание броситься в гущу событий и вырвать Элиару из рук Императора, он стойко выслушал мой рассказ, а затем и просьбу Хада. «Городу требовалась защита». «Странно, конечно, что в городе совсем не осталось достойных воинов», — заметил Хат. «Местный вождь объединился с тремя соседними кланами, и на четверых они собрали всего две тысячи необученных бойцов». «Ничего странного», — ответил Аннер. «Этот город находится недалеко от границы Западной империи. Какой смысл держать в нем воинов, если они нужны непосредственно на границе? Город служил сугубо как перевалочная точка и база отдыха». Кто в здравом уме решится напасть на наполненный отдыхающими бойцами город? Когда император решил отдать провинцию, войска вывели, и вся территория осталась, по сути, без какой-либо организованной защиты. Значит, вы с Леарой занимались обустройством города? Пришлось заняться этим на пути главной цели, подтвердил я. Мы не привыкли бросать людей. А ты, получается, стал местным князем. Анар посмотрел на Хада, пропустив мимо ушей мою колкость. Хороший ход со стороны медведя. Если выживете, получите значительное превосходство над другими кланами после присоединения к Западной Империи. Ты уже начал захватывать территорию? Тотемы обещали дать ответ завтра. Ответил Хат. Понятно, бояться Духи Хранителя прекрасно знают, что требуется для экспансии, но они хотят в этом признаваться. Для того, чтобы они расширили свою вотчину и насадили ее власть на соседние земли, даже пустые. Требуется огромная прорва силовых камней. Я прекрасно знаю размеры провинции, так что для того, чтобы все земли стали твоими, необходимо минимум 20 тонн силового гранита или аналога по силе в других камнях. У тебя есть такие объемы? Ха тяжело задышал, и я понял, таких запасов в городе не было. По сути, все, что оставалось у кланов, отдали мне для зарядки, и я не могу сказать, что по силе те камни сопоставимы с 20 тоннами гранита». «Сегодня я отправлю сюда десять гвардейцев. Не разведчиков, как у Ланда, а настоящих боевых инферно. Этого будет достаточно, чтобы отстоять город хоть у самих гоблинов. Что касается камней, они не проблема. Если Лек действительно умеет творить чудеса и поможет спасти лиару ты получишь требуемое, князь. Все покинутые земли станут твоими, но у этого будет своя цена». 50% добычи с новых земель и технологий, что вы получите от западников, будут передаваться в клан Гадюк. Пусть меня и лишили права наследования, но они не необходимость заботиться о семье. Сразу скажу, торговаться я не намерен. Либо ты соглашаешься на мои условия, либо захватывайте земли, на которые хватит ресурсов. Давать силу чужим кланам я не намерен. защиту ты получишь бесплатно. Считай это авансом за помощь спасения Ильары. Жду тебя завтра, Олег. С этими словами Аннер растаял серой дымкой, оставив нас в весьма скверном настроении. Молчали мы долго. Ни мне, ни Хаду не хотелось начинать разговор первым. Но время поджимало, поэтому начал я. Кроме Лиары еще кто-нибудь пропал? Этого не проверить. У нас такой хаос творится, что даже тотемы не знают, сколько у них подчиненных осталось. Люди еще не оправились от взрыва, а тут ты с диверсантом. И как он выглядит, понятия не имеешь, верно? Мне оставалось лишь кивнуть. «Я предупрежу гвардейцев, чтобы они действовали осторожней. Сейчас всех людей расселяем поближе к центру города и укрепляем стены. Если противник действительно серьезно подойдет к нашему уничтожению, сегодня ночью состоится очередная атака, что должна сравнять наш город с землей. Ты когда хочешь прыгать домой?» «Последний поезд в столицу выходит в полночь. Два часа на то, чтобы добраться из Тура до Наргона». «Еще часа два на разговоры с отцом и шаманом. У меня максимум три часа». «Этого должно хватить, правда, рискованно затея». «Говори, сейчас для нас любое безумие – выигрыш времени». «Помнишь карту? Пленников держат всего в пятнадцати километрах от нас. На то, чтобы туда добраться, тебе потребуется часа два. Возьми двух гвардейцев, они тебя понесут. Основная ударная сила врагов – собаки. Там, конечно, еще кто-то есть, но собаки для нас являются главной проблемой». «Если перед тем, как прыгнуть в ту рот, и покажешь тварям, что мы тоже умеем огрызаться, это поможет нам выжить до приезда гвардейцев Аннера». «Хочешь, чтобы я парочку стаи взорвал?» — горько усмехнулся я. «Идея действительно выглядела самоубийственной. Если я ошибусь хоть в чем-то, меня просто растерзают. Работать сразу с пятью десятками источников я никогда не пробовал. Желательно все, но парочка тоже будет отличная». У них осталось не так много измененных. Не думаю, что собаки делаются легко и просто, так что остатки будут беречь. Вот, держи. Это должно тебе помочь с маной». Хат протянул мне наполовину заполненный энергией бриллиант. Тот самый, с которым я уже имел удовольствие поработать. На мой взгляд, самая большая драгоценность объединенных кланов. Отказываться я не стал. Не в моих принципах разбрасываться такими подарками. Возвращать, например, я его точно не собираюсь. «Сделаю, что смогу, но ты тоже не расслабляйся. Проведи перепись народа и пойми, кого из людей нет. Пусть все помогают и вспоминают незнакомцев». «Думаешь, диверсант сидел среди нас? Слишком мало времени прошло с момента решения об очистке колодца до смерти гвардейцев. Со стороны не успеть, нужно находиться в городе. Что если этих гадов было несколько? Разбираться с этим уже тебе и твоим вождям». «Разберусь». Ты, главная собака останови хоть на сутки. И, Олег... Я не собираюсь отдавать гадюкам половину провинции. Как по мне, пусть ее заберут западники, чем наши. Полностью поддерживаю, но нужно дергать тотемы. Уверен, анерс лукавил, говоря, что трата силовых камней – единственный способ урвать себе новые земли. По камням я спрошу отца, может, они что-нибудь и придумают. Даром ли у медведей нюх на магические булыжники? Хотя двадцать тонн гранита... «Не уверен, что у клана есть такие запасы». «Все, Олег, тебе пора выходить. На счету каждая секунда. Они дорогу знают». Два закованных в черную броню бойца уже ждали сигнала Хада. «Пока я ощущал колодцы, мой друг явно времени не терял и давно придумал мне следующую задачу». Меня положили на прочные носилки, после чего гвардейцы довольно шустро стартанули, унося меня прочь из города. Конечно, имело смысл обратиться к доктору, чтобы он восстановил мышцы, но мне уже успели сказать, как долго займет капитальный ремонт травмированной ноги. Двое суток, из которых половину времени я буду прикован к постели. Позволить себе такую роскошь, как отдых, я не мог. Так что пришлось довериться гвардейцам и их силе. Стоит признать, путешествие по пересеченной местности на носилках особым комфортом не отличалось. Несмотря на то, что гвардейцы старались меня не трясти, а возле резких перепадов высоты вовсе останавливались, позволяя мне самостоятельно перебраться, пару раз я все же рухнул на землю. Никто не смеялся и не зуба скалил. Все понимали степень моей травмы и то, куда направляемся. Дошло до того, что в какой-то момент носилки оказались заброшены в кусты, а меня посадили на спину. Каждые 500 метров менялись. Как оказалось, хоть и медленнее, зато не так болезненно. Последние 300 метров мы проползли. Зона патрулирования измененных тварей оказалась четко очерчена выкорчеванными деревьями. Я подобрался к краю поляны. Повезло, что наша точка оказалась на возвышенности. Как бы гвардейцы не описывали базу противника, передать словами всю эпохальность сооружения у них не получилось. Клетки уносились в небо на высоту в 6-7 этажей, и они огромным широким поясом окружали палаточный городок. Людей в клетках было много, на мой взгляд, даже больше, чем осталось в городе. И запасы постоянно пополнялись. Прямо на моих глазах несколько человек устанавливали очередную клетку, чтобы запихнуть в нее новую партию пленников. Как и говорилось, собаки отдыхали вне основного периметра. Лагерь измененных располагался недалеко от реки. Для меня это было идеальное место. После путешествия в колодце водой меня больше не напугать. Все остальные пути наступления казались невозможными». Чтобы добраться до клеток, нужно пробежать полкилометра пустого пространства, где постоянно бродят животные инферно. «Можете возвращаться, дальше я сам». Я обернулся к сопровождающим. «Князь приказал тебя прикрывать, а также доложить о результатах». Послышался ответ, и по голосу я узнал Геодара. Командир разведчиков лично сопровождал меня в этот безумный поход. «Тогда оставайтесь здесь и не высовывайтесь, я иду рекой». «Мы поможем добраться. Здесь непростая местность». Последнее замечание оказалось достаточно своевременное. Чтобы добраться до реки, пришлось попотеть. Берега оказались усыпаны каким-то плотным кустарником. Можно было, конечно, ломиться напрямую, но в этом случае мы дали бы знать противнику о своем приближении. Пришлось искать удобную точку. Меня опять несли на спине. Мы ползли, пробирались между гибкими ветками, но все же добрались до воды». «Лагерь в полутора километрах. Уверен, что справишься?» «Нет», — честно ответил я. «Но ведь выбора у меня нет, верно?» «Это как в поезде. Либо мы, либо всех нас. Я за первый вариант». «Тогда охота шла не на нас», — напомнил Геодар. Нападающие не ожидали, что в поезде окажутся медведи гадюка. «Это их сгубило. Сейчас противник к этому готов. Будь осторожен». Я кивнул и свалился в реку. Вновь без костюма, без кислорода, но с увеличенным запасом маны и огромным бриллиантом, пусть заполненным наполовину. Этого вполне должно хватить на то, чтобы добраться до цели незамеченным. Большую часть расстояния я просто проплыл. Крутые берега и густая растительность позволяли чувствовать себя относительно безопасно. Под воду я ушел только тогда, когда впереди показалась верхушка пояса из клеток. В руках появились два шара, и пространство вокруг меня принялось активно меняться. Близко подходить к берегу я не стал. Пятидесяти метров вполне хватало, чтобы достать до лагеря с собаками из центра реки. Остановившись напротив стоянки, я усилил нажим на стихийные шары, делая пористые стены вокруг себя еще более плотными. После чего отключил энергопередачу, оставив лишь световой шар. «Двадцать собак оказались в зоне моего действия, но я не спешил насыщать их энергией. Мне нужны все твари. Но как сделать так, чтобы они собрались в одном месте?» Взгляд переместился на висящий передо мной шар. «Я привык создавать его над ладонью или на незначительном расстоянии от себя. Но что, если сотворить его прямо возле тварей, а не пускать по линиям, показывая свое местоположение?» «Уверен, как только все заметят огненный шар, сразу прибегут выискивать того, кто его создал». «Обычно маг находится на расстоянии 10-15 метров от своего творения. Это мне повезло». «С первой попытки ничего не получилось. Как и с десятой. Шар постоянно норовил возникнуть рядом со мной. В какой-то момент я собирался уже отказываться от своей затеи, но тут в памяти всплыл первый урок из прошлой жизни». Момент, когда учитель забрал шар у ученика, заставив того биться в конвульсиях, продолжая отдавать свою силу. Мудрый Вальк забрал часть энергии у неродилого ученика, принявшись оперировать его маной. Может попробовать и здесь так? Я потянулся к источнику ближайшей собаки. Как и все чужие хранилища маны, он оказался для меня недоступен. Однако кое-что я заметил. Источник постоянно излучал ману, тут же поглощаемую телом. И с этим излучением я мог взаимодействовать. Нормализовав линии, я начал высасывать силу, заставляя все, что выходит из источника, концентрироваться в нужной мне точке. Собака явно заволновалась. Она начала бегать зад-вперед по берегу, пару раз едва не выскочив из области действия. Но обошлось. Беспокойная тварь не уходила далеко от своей лежанки. Я не спешил, внимательно отслеживая линии вокруг инферно. То, что мне показалось изначально странным, нашло свое подтверждение. Источаемая мана уходила не просто так, она поддерживала тело. После того, как я закрыл поддержку, тварь начала испытывать дискомфорт. Сейчас я был даже рад, что пустил не шар, а начал работать с собакой. Ее беспокойство вызвало бурную реакцию среди остальных собак. Почти вся свора начала хаотично носиться по берегу, и даже сквозь толщу воды я услышал пронзительный вой. Видимо, заблокированной твари стало совсем плохо. Появились новые источники, и у меня участилось сердцебиение. Среди прочих явились четыре человека. Видимо, те самые кинологи, что отвечают за своих собак. Мало того, каждый из противников носил с собой несколько силовых камней тоже недоступных для прямой работы, но этого сейчас и не требовалось. Я оценил количество собравшихся вокруг орущей от боли собаки точек. Вместе с кинологами их оказалось 52 штуки. Значит, 7 собак охраняют территорию, но это уже не та сила, с которой не смогут справиться 10 инферно-аннера. Раньше я полагал, что ограничений по целям у меня нет, но сейчас понял, что ошибался. Не более 50 за один раз. Видимо, по количеству доступной магической силы. Я приготовился вливать энергию в источники, чтобы превратить берег в огромный кратер, как остановился. Поведение собаки, у которой я отнял излишки маны, показалось мне странным. Она прекратила носиться по всему берегу и застыла на одном месте. Измененную обступили другие твари, кинологи, и, как мне казалось, это было идеальным моментом для взрыва. Но я медлил. Потому что с каждой секунды количество источаемой магической силы увеличивалось, словно источник пытался бороться, желая насытить тело. Это показалось мне достаточно странным, чтобы подождать, и вместо того, чтобы вливать энергию, я начал перекачивать ее себе, заполняя бриллиант. Прошла целая минута такой гонки, как неожиданно в меня хлынул целый поток маны кратковременный, всего на мгновение, но едва не лишивший концентрации и не выбивший меня из насиженного места под водой. Источник собаки Инферно угас, полностью передав мне свою силу, а на берегу осталась лишь 51 цель. Очень хотелось всплыть и своими глазами посмотреть на происходящее, однако я сдержался. Вариантов, по сути, всего два. Либо тварь умерла, либо она освободилась от ус Хотя застывшие на одном месте источники других тварей показывали, что ни с кем сражаться они не собираются. Интересно. Кинологов я трогать не стал, а обратился сразу ко всем 47 собакам, до которых смог дотянуться. Чтобы всех их взорвать, маны у меня не хватит даже с учетом увеличенного резерва и бриллианта. Но зато теперь я могу перекрыть тварям доступ к внутренней силе, что и сделал, завязав всю энергию на бриллиант». Только на этот раз я перестраховался. Работая с измененными, я активировал две стихийные сферы. Если на меня вновь хлынет поток энергии, емкости бриллианта окажется мало для ее поглощения, будет способ сбросить излишки. То, во что превратился берег, стоило увидеть собственными глазами. Я не сдержался, поднявшись над водой. Но на меня никто не обращал внимания. На берегу творился самый настоящий хаос – Твари визжали, как подрезанные поросята. Они носились по всей округе, врезаясь друг в друга и мешая тем самым покинуть опасную зону. Кинологи оказались затоптаны и раздавлены. Но горечь утраты вождей никак не сказалась на собаках. Их буквально разрывало изнутри. В какой-то момент мне даже стало жалко бедных животных. Они не виноваты, что попали на службу каким-то уродам Вряд ли собаки стояли в очереди, ожидая, когда их примут на работу. Однако поделать я ничего не мог. Взрывать твари в опасной близости от клеток мне уже не хотелось. Прошло несколько минут агонии, и, наконец, вора замерла. Измененные рухнули на землю, чтобы спустя какое-то время предпринять последнюю попытку спастись. Их источники отдали всю свою силу, стараясь насытить тело маной. Хорошо, что я подготовился. Бриллиант заполнился под завязку, и два стихийных шара увеличились на целый метр. В меня разом влилась энергия, сопоставимая с пятью рубинами, от чего меня могло разорвать на месте. Но я справился, а через мгновение поток иссяк, оставив на земле огромную гору мертвых тел. Вот только заключения собак на этом не закончились. Тела стали разлагаться со страшной силы, словно кто-то значительно ускорил время. Приглядевшись, я осознал свою ошибку. Со временем все было нормально. Из тел собак начал вылезать металл. Природа животных, даже мертвых, выталкивала чужеродные вставки. И только после того, как весь мифрил оказался вне тел, шевеление закончилось. Больше на город эти твари нападать не станут. На то, чтобы выбраться на берег, мне хватило нескольких мгновений. Вода давно стала для меня хорошей дорогой. Продолжая хромать и постоянно оглядываясь на клетки с пленниками, я начал стаскивать весь мифрил и опустевшие рубины в кучу. Да, в каждой тваре находился достаточно большой камень, и теперь я начал понимать для чего. Чтобы нормализовать мифрил и заставить его находиться внутри животных без особых последствий. Мне повезло, что все собаки погибли на достаточно ограниченном пространстве. Много времени у меня процесс сбора не занял. Меня давно заметили, из клеток послышались крики о помощи. Вскоре показались и противники. Из ближайшего прохода выбежал небольшой отряд. Поразительная скорость намекала на то, что это, если не ангелы, то точно инферно. И мне без брони и достаточной подготовки сражаться с ними нельзя. Разорвут голыми руками. Поэтому я сделал единственное, что показалось мне верным. Я схватился за кутку, на которую стаскивал весь мифрил и силовые камни, после чего активировал возвращение домой. Способность отработала так, как я и рассчитывал. Она посчитала все, что находится у меня в руках, продолжением меня самого. К тому моменту, как десяток инферно достигли берега, на нем остались лишь одни трупы. Ни меня, ни моей добычи там уже не было». За несколько часов до этого первый ученик стоял у пустой клетки, яростно сжимая рукоятку жертвенного кинжала. Ритуальная казнь, что должна превратить простого мага в настоящего монстра, откладывалась на неопределенный срок. Лиара исчезла, несмотря на все установленные защитные механизмы. Магическое зрение показывало, что ни одна из печатей не нарушена, что означает только одно – первый ученик является самодовольным дураком. Как можно было забыть о способности чистокровных сликов? Татэм даровал им возможность возвращаться в свою вотчину. А он, возомнивший себя величайшим магом этого мира, не учел такую мелочь. Что ему стоило постоянно накачивать девчонку снотворным, чтобы продержать без сознания несколько часов? Возомнил себя великим? Заставив себя успокоиться, первый ученик начал размышлять, как поступить. То, что Лиару нужно вытаскивать из дворца, обсуждению не подлежит. «Без чародея ему не стать великим. Хорошо, что есть время. Когда Рикон узнает о том, что девчонка вернулась, он первым делом проверит ее на приборе. Руководитель Алого Банта не верит чужим словам, только тому, что видит собственными глазами. На то, чтобы доставить прибор, уйдет день, а то и два. Можно устроить небольшую диверсию. Связи и возможности на это имеются. Теперь вопрос, кого отправить». Самому нельзя. Рекон не потерпит конкурента на своей территории. Нужно отправить того, кто знает местность, выглядит как свой и в случае необходимости способен на безумство. Какое счастье, что он знает, на кого можно положиться. Ангел, привыкшая называть себя тенью, с интересом посмотрела на доставленный ей конверт. Прочитав содержимое, измененная принялась собираться, без единой эмоции встретив новое поручение. Женщина давно перестала удивляться качелям, творящимся с приказами хозяев. Убить, защитить, обучить, игнорировать, доставить, удалить. Большая часть новых заданий противоречила предыдущим, так что тень смирилась с человеческой глупостью. Закинув в рот силовой камень, доставленный вместе с конвертом, ангел отправилась на железнодорожную станцию. Уже сегодня вечером она явится в Альрус, столицу Северной империи, и приступит к выполнению новой задачи. Раз ей поручили спасти Леару значит так тому и быть.